Глава 31. Надя. Я знаю, Надя, это не моё дело, но мне больно видеть тебя расстроенной. В прошлый раз ты плакала почти всю ночь. Может быть, не стоило соглашаться на его предложение. Дина смотрела мультики в соседней комнате, а мы сидели с Катей на кухне и пили чай. Но я уже согласилась. Я хочу с ним поговорить, потому что кроме тебя и него мне никто не пришёл на помощь. А ещё мне не хватило тех объяснений, которые я получила от него в прошлый раз. Я уверена, что Дина его дочь. По-другому не может быть, понимаешь? У нас ничего не было с Глебом до аварии. Кстати, я позвонила хозяевам квартиры. Так вот, они возвращаются через 2 недели. Смысла дёргаться с насежённого места нет. Ещё неизвестно, что там с Глебом. Катя, пожала плечами. Но без него определённо спокойнее. Пусть подольше посидит, и если съезжать не передумала, то я начну искать нам квартиру». «Ищи», — кивнула я. «Рано или поздно отсюда придётся съехать». Я всё так же сильно хотела избавиться от чужого влияния на свою жизнь. «У меня есть платье. Одолжить тебе?» — улыбнулась Катя и вопросительно приподняла бровь. «Нет, не нужно. В джинсах пойду». «А домой ночевать вернёшься?» Я закатила глаза. «Всё, молчу», — Катя подняла руки. «Всё, молчу». Хотя нет. Последний вопрос. Он во сколько обещал заехать? В начале восьмого. День и долго не разрешай смотреть телевизор, а то знаю я вас. Иди, собирайся уже, Катя махнула рукой. Максим приехал в начале восьмого. Я не рассчитала время со сборами, и мне пришлось задержаться. Изначально я не собиралась наряжаться и краситься, но в последний момент захотела выглядеть привлекательно в его глазах. Не знаю зачем. Наверное, потому что Максим мне нравится, несмотря ни на что. Швед вкурил на улице и ждал меня, прислонившись к красной спортивной машине. Обхватив себя руками и ёжись от налетевшего порыва ветра, который сстрипал мои волосы, я подошла к нему. "Уж было решила что-то передумала. Куда поедем?" Он открыл для меня дверцу. "Не знаю. Может, просто покататься по городу? В последнее время я чувствую себя в ошейнице". Шведа усмехнулся, пристально разглядывая меня. "Я не твой надзиратель. Ты же понимаешь, что это временные меры. Силой тебя никто не удерживает в этом месте. Ты можешь уйти прямо сейчас. Только куда пойдёшь? Прямиком к Хабарову?" "Да, я всё понимала и поэтому приняла решение искать отдельное жильё, о котором никто из моего окружения, кроме Кати, знать не будет. Ты живёшь сейчас там же, в отеле?" спросила я, переведя тему. "Да, с Наташей. Она сейчас живёт у Динара. Как всё улажу со своими делами, мы переедем в Москву. Твой друг говорил, что для нас с Диной будет лучше уехать из города, когда всё закончится. А ещё он просил меня держаться от тебя подальше. Максим нахмурился, и между его бровей пролегла глубокая складка. То, чем ты занимаешься, так опасно. Да не ведь поэтому уехал из страны. Он предчувствовал, что ему это может стоить жизни или свободы. Думать о чужих людях и их желаниях я отвык. Мне важно было заполучить долю в компании твоего отца. Скорее всего, Даневич понял, что ему светит тюрьма. По-быстрому забрал свои деньги и улетел. В жизни так обычно и происходит, Надя. Стоит появиться проблемам, а люди, которые, казалось, поддержат тебя, исчезают, как влага на солнце. Несколько минут мы ехали в тишине, а я думала над его словами. И с динамика доносилась нежная мелодия, и чувство было такое, будто мы с ним давно не виделись, а теперь нам нужно было о многом распросить друг друга. Но я не знала, с чего начать и готова ли услышать правду. Расскажи, что случилось после вашей последней встречи, тихо попросила я. После той, когда ты сказала, что поехала к отцу забрать вещи, а сама исчезла с концами. Меня удивила боль в его голосе, когда он задал этот вопрос. Это не так. Я не исчезала. папо плохо себя почувствовал, и я звонила тебе, но ты не отвечал. Когда я поняла, что он притворялся и просто тянул время, то поругалась с ним и поехала к тебе. Максим тяжело вздохнул. Я не могла написать никакого заявления. Я любила тебя и ушла из дома, но когда приехала к тебе в Москву, то встретила на пороге твоей квартиры Алису. Не знаю, куда и к кому ты приезжала, но меня на тот момент в городе быть не могло, потому что я находился в следственном изоляторе. Питере. Собственно, по этой же причине я не мог тебе ответить на звонки. Но ты встречался с Алисой и собирался на ней жениться?» «Надя, договорные браки — вполне обычная вещь для семей, которые думают о слиянии капиталов. Такое же, как и в твоём случае с Хабаровым. И в отличие от меня, ты и свой брак узаконила». Рассмеялся Максим, и мне не понравился его смех. А потом он вдруг серьёзно посмотрел на меня, и у меня перехватило дыхание. «А Я думал, что смогу убить твоего отца, но я этого не сделал. А в итоге мои руки всё равно оказались запятнаны чужой кровью. Мне пришлось защищаться. Цену за свой порыв поквитаться с предателем я заплатил неоправданно высокую, впрочем, как и за свою страсть к тебе. Сейчас у меня понемногу складывается пазл произошедшего, а тогда, 5 лет назад, это заявление и смерть отца Это даже к лучшему, что мы столько времени с тобой не виделись. Первые два года я жил только ненавистью и злобой, которая разъедала все внутренности, как серная кислота. Над ломленным голосом произнес он. Я заметила, что руки шведова, которыми он сжимал руль, задрожали. Максим включил поворотник и съехал на обочину. Выключил двигатель и откинул голову на спинку в сиденье. В тюрьме мне снова сломали пальцы на правой руке, когда они срослись. В связи с этим есть небольшие проблемы с чувствительностью. Надя, я такой же живой человек, как и ты. Со своими страхами и поломанной судьбой. Разница между нами лишь в том, что я больше никогда не стану прежним Максимом. Его уничтожили. От него ничего не осталось. Я не писала никакого заявления. И я не понимаю, как папа мог это всё сделать. Я замолчала, продолжая смотреть на него. Столько лжи. У меня не укладывается в голове. Зачем Глебу понадобился этот брак? Он ведь не был бедным человеком. Зачем удерживал рядом с собой силу и почему до сих пор не хочет отпускать? Ведь у него нет чувств ко мне, это больше похоже на одержимость. А Леса? Она ведь всё это время была любовницей моего мужа. Сначала твоя невеста, а потом пришла к нему. Она за что там мне мстит? Возможно, хмыкнул Максим. 5 лет назад её отец занимал хороший пост в министерстве. А после того, как твой отец вынудил моего подписать бумаги и признать свою вину в серьёзном нарушении, вместо миллионного контракта он потерял деньги, доверие людей, получил инфаркт и, как итог, отправился на кладбище. Все люди, которые с ним работали, оказались в неоднозначной ситуации из-за пятна на репутации. Так семья Алисы лишилась всех благ. а ей пришлось идти работать за гроши. Думаю, что связь с твоим мужем — это и была своего рода месть». Максим достал сигареты и закурил. Его руки стали дрожать чуть меньше, но выглядел он всё таким же уставшим и разбитым. «У меня немало вопросов накопилось за эти дни, но я задался целью найти на них ответы. Я поднял все архивы, обложился отчётами и бумагами, сверял даты и историю твоей болезни». Если и в этот раз придёт отрицательный результат на моё отцовство, а ты по-прежнему будешь говорить, что Дина моя и другого результата быть не может, съезди в клинику ещё раз, но уже без меня». «Зачем?» — я на секунду оцепенела. «Ты помнишь момент рождения ребёнка? Беременность протекала плохо. Я видел выписки и заключения. Тебе сделали экстренное кесарево на 37-й неделе. У меня зашумело в голове и резко стало нехорошо». Боль прострелила затылок. Я не любила вспоминать день родов. Мы с Глебом сильно поругались, а я понервничала. Вечером открылось кровотечение, началась отслойка плаценты. Не знаю, кто из нас двоих в тот момент испугался больше, но он гнал на машине до роддома как сумасшедший, поднял весь персонал клиники на уши. Я сильно зажмурилась, вспоминая всё это. Нет, это исключено. Ты же видел её. Она светленькая и с моими глазами. Если у тебя не может быть сомнений, что я отец. У меня нет сомнений, перебил я его. Ты отец Дины. А вот у меня их становится всё больше и больше, когда я начинаю распутывать этот клубок. В тот день, когда я попала в аварию, я возвращалась из Москвы. Я ушла из дома и приехала с вещами к тебе, а на пороге меня встретила Алиса. Из глубины квартиры доносился твой голос. Хочешь сказать, что мне это послышалось? Она сказала мне, чтобы я убиралась из вашей жизни, показала кольцо на пальце и захлопнула дверь перед моим носом, сказав, чтобы я больше никогда здесь не появлялась. Надя, я не мог там быть, я находился в тюрьме. Я вдруг почувствовала себя совсем измученной, а руки и ноги стали как ватные. Тогда как это всё возможно?» На моих глазах выступили слёзы. Нас компрометировали друг перед другом. «Первый год в тюрьме мне каждый месяц присылали твои фотографии, где ты счастливая и здоровая. Я не знал об аварии, но знал, что ты вышла замуж за Хабарова, а у вас была красивая и шикарная свадьба. Ты безумно красивая, стоишь рядом с ним, а я с поломанными пальцами даже не мог разорвать эти снимки. Словно кто-то промывал мне мозги, чтобы я ненавидел тебя ещё больше, хотя на тот момент больше было просто уже невозможно». Я задыхалась и не могла сделать вдох, представляя эту картину и Максима в тюрьме. Будто что-то тяжёлое положили на грудь. Потом Динар подключил свои связи, со мной начали работать и предлагать сотрудничество. Я согласился на все их условия. Меня вынудили это сделать. Твой отец постарался, чтобы я не вышла из тюрьмы как можно дольше. Я прикрыла ладонью рот и всхлипнула. За что он меня так ненавидел? Я не знаю. Максим покачал головой. А может быть, папа не просто так покинул свой пост в компании и отказался от всего в пользу Глеба. Сделал это не из-за доверия к нему, а потому что Глеб его шантажировал, примерно как меня Динаи какое-то время назад. Надя, позвал меня Максим, я вздрогнула. Всё в порядке. Кстати, ты пьёшь лекарства? Я покачала головой. Ничего я не пила, я не планировала этого делать, больше никаких таблеток. Ты не собирался жениться на Алисе? Я не мог быть с ней. На тот момент мы уже давно расстались. Когда ты попала в аварию, я находился в тюрьме. Тебе привести показать личное дело. Там всё сохранилось. Уверена, что готова всё это прочитать и посмотреть на снимки. Я схватилась пальцами за виски. Она ведь могла из мести всё это наговорить мне. Но мужской голос. Я отчётливо слышала голос Максима из глубины квартиры и как он её звал. Господи. Я закрыла руками лицо, а Максим шумно вдохнул и завёл двигатель. Ладно. Давай закончим на сегодня. Видя с каким потрясением ты на всё реагируешь, смею предположить, что половину из того, что я знаю, ты слышишь впервые. Так и есть. Шведа вдруг протянул ко мне руку и взял меня за лицо, заставляя на него посмотреть. Но протяжении пяти лет, изо дня в день я кормил своего внутреннего зверя ненавистью к тебе. а ты оказалась такой же пешкой в чужой игре, как и я. По мановению волшебной палочки все эти воспоминания и сильные эмоции не исчезнут, а сам я давно уже не тот Максим, которого ты знала. Именно это и пытался сказать тебе Динар, когда попросил держаться от меня подальше и уехать из города с дочкой после развода с Хабаровым. И в чём-то он прав. Тебе лучше держаться подальше от меня. Ничем хорошим это всё не кончится. Его голос был натянут как струна, а сам он нервно дышал. Но «Ну разве теперь я смогу позволить тебе уйти? Я попыталась вырваться из его рук, но бесполезно. Он держал моё лицо как в тисках, а вместо того, чтобы освободить, ещё сильнее сжал мои пальцы, а затем притянул к себе и поцеловал.